Лекция 18. Психотерапия и Евангелие от Матфея Из Нового Завета в своей работе я чаще всего обращаюсь к Евангелию от Матфея. В нем мне больше всего увиделись идеи гештальтерапии. Кроме того, там также прослеживаются идеи трансактного анализа, экзистенциального анализа сценарного перепрограммирования и так далее. Разница только в том, что Иисусу Христу удавалось получить эти результаты в одно мгновение, а психотерапевтам приходится много и упорно работать. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить» Матфей, глава 5, стих 17. «Вы слышали, что сказано древним?» Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающиеся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит Геене огненной. Матфей, глава 5, стихи 21-22. «Мири с соперником твоим скорее», пока ты еще на пути с Ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Матфей, глава 5, стих 25. Если подумать, то Иисус Христос прав. Что такое гнев? Это незавершенное убийство. Животное не гневается, оно приходит в ярость. Глаза при этом становятся широкими, рот раскрывается во скале, лапы готовы к удару, и животное сразу же нападает. В социуме ярость показывать не положено, набрасываться опасно, и вместо ярости возникает гнев. При этом сдерживается агрессия, которая должна быть направлена вовне, сжимаются кулаки, стискиваются челюсти, раздуваются крылья носа. Агрессия, которая должна быть направлена на другого, направляется на себя. Если человеку часто приходится гневаться, у него постепенно портится характер а на лице застывает недовольное выражение. Он перестает осознавать, что находится в постоянном эмоциональном напряжении. Рано или поздно постоянно гневающийся человек, пытаясь найти причину своих неудач, начинает кого-то ненавидеть. Нельзя жить с ненавистью в душе. Христос заботился не о врагах наших, а о нас. Когда есть ненависть в душе, найдешь кого ненавидеть эти рассуждения помогли мне понять что мириться друг с другом нужно как можно быстрее и нельзя гневаться на другого человека в свете гештальт терапии гнев это признак незавершенного гештальта однако одной проповеди недостаточно нужна кропотливая работа пациента и врача вы слышали что сказано древним не прелюбодействуй а я говорю вам что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Матфей, глава 5, стихи 27-28. И опять правильно. К сожалению, когда отношения между супругами не налажены, остаются неудовлетворенными те психологические и сексуальные потребности, которые можно удовлетворить только с партнером противоположного пола. Если эти потребности не удовлетворяются в семье, а мораль не позволяет вступить в контакт с другим партнером, то волей-неволей человек начинает прелюбодействовать в сердце своем. Недостаток религиозных догм, как я уже отмечал, заключается в том, что они просто запрещают человеку что-то делать, ибо это может привести к беде. И только психотерапия учит человека жить так, чтобы он не нарушал, в общем-то, разумных социальных норм, не потому что это запрещено, а потому что нет потребности это делать. Если между супругами налажено отношение, в том числе и сексуальное, то и в голову не придет прелюбодействовать не только физически, но и в сердце своем. Еще слышали, что сказано древним «Не приступай клятвы, а я говорю вам, не клянись вовсе» но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Матфей, глава 5, стихи 33, 34, 37. Замечено, что тот, кто чересчур старается уговорить кого-то, обманывает, а то, чего нет на самом деле. Замечено, что когда человек клянется то часто клятву свою нарушает. Это вытекает из природы человека делать все наоборот. Я бы к этому еще добавил, что не следует требовать клятвы с другого человека. После того, как она дана, она скорее будет нарушена. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, Обрати к нему и другую. Матфей, глава 5, стихи 38, 39. На этом основано сформулированное мною правило принципа амортизации. Правда, я сделал некоторые уточнения. Если ты видишь, что кто-то хочет тебя ударить, постарайся сделать так, чтобы он промахнулся. Вы слышали, что сказано: "Люби ближнего твоего" и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфей, глава 5, стихи 43-44. Важная мысль. Врагов действительно следует любить, ибо от них больше толку, чем от друзей. Они тебе не позволяют расслабиться, Они тебя тренируют?» Один мой пациент жаловался на своего начальника, которого считал своим врагом. Я посоветовал превратить того в тренажер, на котором можно отрабатывать технику ухода от конфликтов, и он вскоре полюбил начальника, ибо с его помощью отработал приемы психологического айкидо и приобрел иммунитет к оскорблениям. Далее читаем.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 Что делает правое? Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфей, глава шестая, стихи с 1 по 4 Ниже я хочу привести фрагмент психотерапевтического занятия, посвященного этой теме. Вы можете спросить, а существуют ли бескорыстные поступки? Существует ли благодеяние? Да, существует. Это тогда, когда левая рука твоя не знает, что делает правая. Если я знаю, что я сделал благодеяние, то это и есть награда за мой поступок. И я не буду требовать благодарности за свое деяние, ибо если я требую благодарности, это уже не благодеяние. Те, кому я сделал что-то хорошее, я должен сказать спасибо за то, что они приняли от меня мое деяние, и не буду ждать благодарности.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 ибо как бы я мог знать, что я хороший педагог? Я хочу сказать спасибо своей жене за то, что она уже почти тридцать лет живет со мной, не собирается уходить от меня и даже говорит, что я хороший. И если бы она этого не делала, как бы я узнал, что я хороший муж? А вот вам и пример благодеяний. В 1979 году, находясь в состоянии душевного надлома, я слушал лекции профессора Либиха, Они меня потрясли и совершили переворот в моем сознании. Я стал жить иначе, вышел из душевного кризиса, и мои сегодняшние успехи начались с того момента. Но знал ли он, что оказал мне благодеяние? Конечно, нет. И когда я сказал ему спасибо в 1992 году, когда нас опять свела судьба, он меня не узнал. Ведь когда он читал лекции, он просто жил для себя. Я хочу здесь вспомнить своего научного руководителя, профессора Петракова. Он случайно услышал мое выступление на одной из конференций в 1986 году. Некоторые высказанные мною идеи его заинтересовали, он сам предложил стать моим научным руководителем. Знал ли он, что оказывает мне благодеяние? Конечно, не знал. Это он делал для себя. Ему нужно было больше учеников, чтобы стать академиком. У меня было еще много благодетелей. Всех не перечислишь. Назову только некоторых. Главный врач Дворца Здоровья Утевский, мои друзья и сотрудники Коваленко, Кутявин, Бухановский, Селецкий, редактор моих книг Медведева и многие другие. Всем им я говорил и сейчас говорю спасибо и пытаюсь оказать им какое-то содействие. Правда, большинство из них в этом не нуждается. они мои благодетели все разные по полу возрасту темпераменту образованию социальному положению но объединяет их одно никто из них ни разу мне не сказал как много он для меня сделал и не требовал благодарности если я кого то из своих благодетелей здесь не назвал то он не обидится на меня ведь если он оказал благодеяние то не подозревает что оказал благодеяние а если он знает что оказал благодеяние то это знание и есть ему награды. Оказывал ли я благодеяние? По-видимому, да, потому что совершенно неожиданно люди говорили мне спасибо через много лет после нашей встречи. Я их к этому времени уже не помнил, ибо я все время жил для себя. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут,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 Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфей, глава 6 Стихи с девятнадцатого по двадцать первый, двадцать пятый, с тридцать первого по тридцать четвертый. Еще раз внимательно прочитайте эти стихи. Ведь здесь прослеживается одна из основных идей гештальтерапии — жить здесь и теперь. И это не значит, что надо отказаться от материальных благ. Я разъясняю своим подопечным, что следует заботиться о личностном росте, искать царство Божие. А это значит и о профессиональном. Сделай свое дело, и ты узнаешь, кто ты. Это уже из экзистенциального анализа. А раз ты станешь профессионалом высокого класса, то это все, что есть, что пить или во что одеться, приложится. Могу привести много клинических примеров, из которых видно, как личностный рост автоматически приводил к материальному благополучию. Один из моих больных рассказал мне следующее. Я заметил, что как только на душе стало спокойнее, уменьшился аппетит. Я похудел, хотя мне это не удавалось с молоду, исчезло много потребностей. И еще. Не получив прибавки в жаловании, я заметил, что мое материальное благосостояние выросло. Вскоре я стал больше зарабатывать. Вот еще афоризмы, которыми я постоянно пользуюсь в своей работе.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 «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Матфей, глава 7, стихи с 1 по 5. Здесь прослеживаются идеи проекции. Вспомните один пример из лекции 10 Больная осуждала половые связи вне рамок законного брака, а потом, когда с нею случилось нечто подобное, она ожидала осуждения со стороны других. Было или не было бы осуждения со стороны других, но себя она уже судила тем же судом, которым судила других. И далее очень важное поучение. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Матфей, глава 7, стих 6. Это правило для гениев и талантов. Я разработал для них специальные приемы, с помощью которых они могут добиться признания еще при жизни. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфей, глава 7, стихи с 7 по 11. Опираясь на это высказывание, я рекомендую быстрее давать обратную связь объясняться в любви просить у партнера то что вам нужно от него не ждать чтобы он догадался добиваться своего а не ждать когда вам это предложат а теперь случай из практики к видный мужчина сорока лет жаловался что ему не везло в любви жизнь у него формально сложилась более или менее но он с горечью вспоминал, что в трех случаях при сильной влюбленности он, с его точки зрения, не пользовался взаимностью и так и не сделал прямого предложения. Я посоветовал ему встретиться с этими, теперь уже взрослыми женщинами, и рассказать, что он их когда-то сильно любил. Начал он с самой сильной своей привязанности. От нее он получил несколько пощечин с комментарием. «Я приходила к тебе». Мы были одни, но ты говорил о сопротивлении материалов. Ты хотел, чтобы я сама начала раздеваться. Если бы она имела в то время хорошую психологическую подготовку, то сделала бы это, ведь она его тоже любила. А жизнь ее, видимо, не сложилась, раз она все это помнила. И, наконец, общий вывод. Золотое правило общения. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфей, глава 7, стих 12. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая и отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Матфей, глава 9, стих 16. Это специально для врачей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 недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня». Матфей, глава 10, стихи с 34 по 37. Данное положение взяла на вооружение гештальтерапия. Это борьба со слиянием, одним из защитных механизмов, препятствующим личному росту. Вдумайтесь в эти слова. «Кто любит отца или мать более нежели меня», недостоин меня. Для меня атеиста это призыв следовать законам природы, а не ориентироваться на родственные связи. Широко используется в психотерапевтической работе известная притча сеятели. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где не было много земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно в оста крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Матфей, глава 13, стихи с 3 по 8. Здесь точно описано, как воспринимают идеи личностно-ориентированной психотерапии разные группы людей. К ней нечувствительны те, у которых, несмотря на выраженный невротизм, имеется переживание чувства успеха. Им что ни делай, что ни говори, все в каменистую почву. Это руководители, почившие на лаврах. Это студенты, которые пришли в институт не столько учиться, сколько весело провести время. Это новые русские на стадии накопления богатств. Ко второй категории лиц относятся больные, настроенные на быстрый эффект. Посетив два-три занятия групповой терапии или психоанализа и получив видимый незначительный эффект, они прекращают работу над собой перестают посещать занятия группы, и через несколько месяцев их знания засыхают, они утрачивают приобретенные навыки, и их положение опять ухудшается. Они заболевают и обращаются к врачу, который лечит их лекарствами, считая, что личностно ориентированные методы им не подходят. К этой же категории лиц относятся и начинающие психотерапевты которые с интересом прослушают курс психотерапии, но не решатся использовать полученные знания, которые от неупотребления вскоре засохнут, и останутся у них только воспоминания о том, что они слышали что-то интересное. К третьей категории относятся мудрецы, которые, случайно попав на занятия, постоянно забивают психотерапевта вопросами и стараются переделать не себя, а его. К четвертой категории относятся лица, которые понимают, что так, как они живут, жить нельзя, в том числе больные, которые осознали, что лекарственное лечение им помочь не может. Они находятся в кризисной ситуации и осознают, что следует менять не ситуацию, а самого себя. В эту группу входят и врачи, глубоко разочаровавшиеся в результатах своей работы и осознавшие что все время сидели в кабинете с вращающимися дверями из которых больные выходили с незначительным улучшением и в которые через некоторое время входили в еще худшем состоянии эта категория лиц переделав себя выздоравливала становилась эффективными в производственной деятельности а следующие строки евангелия прямое указание врачам быть понятным больному. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Матфей, глава 13, стих 13. Нам, врачам, следует объяснять больным так, чтобы они не могли понять нас как-нибудь иначе, а не так, как мы хотим, чтобы они нас поняли. К сожалению, многие врачи не владеют приемами рациональной психотерапии, речек бывает сухой, непонятной и пугающей больного. Поэтому с больными следует говорить образно или по Иисусу Христу притчами. «Не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем» Матфей, глава 13, стих 57. Это испытали на себе практически все. «В доме своем тебя по-прежнему считают ребенком, а своих соотечественников мы признаем только после того, как их признали за границей. Но не следует убиваться по этому поводу. Нельзя же выступать против законов». «Да, и мне диссертацию удалось защитить только после того, как была публикация в иностранном журнале, и это пособие, скорее всего, будет принято научным миром с прохладцы. Сейчас ко мне на прием приходят откуда угодно, приезжают из других городов и стран, но только не мои приятели и коллеги по институту. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них, учеников, и сказал, «Истинно, говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, и так кто умолится, как это дитя?» Тот и больше в Царстве Небесном. Матфей, глава 18, стихи со второго по 4. Это программа для сценарного анализа, задача которого сформировать такой характер, при котором отношение к себе, близким, людям вообще и труду имело бы позитивное содержание. То есть человеку надо вернуться к такой системе отношений, которая была у нас, когда мы были малыми детьми. Нам следует отличаться от детей только в одном. Мы должны уметь позаботиться о себе сами, тогда о детях заботятся другие. В Евангелии от Матфея можно увидеть и индивидуальный подход, лежащий в основе всех современных течений психотерапии, в частности, экзистенциального анализа, рассматривающего человеческое сообщество как мозаичный рисунок, где каждая часть рисунка абсолютно незаменима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 Для психотерапевта это руководство к действию. Если вдруг кому-то во время сеанса групповой терапии станет плохо, и он заплачет, то руководитель бросает всю группу и начинает заниматься только сплачущим. Потом к этому процессу присоединяется вся группа, и нет лучше подобных занятий. Именно на них пациенты становятся как дети, возвращаются к самим себе. Формируется чувство коллективизма и навыки само- и взаимопомощи. Возникает совершенно необычная психологическая атмосфера, когда не хочется расходиться и нет потребности говорить. Все сидят молча и не испытывают никаких неудобств, даже если таковые в комнате для занятий имеются, теснота, жара или холод, духота и прочее. Как-то на занятиях одна пациентка в слезах выбежала из комнаты. Я попробовал продолжить занятие без нее, ничего не получилось, я не мог сосредоточиться, группа меня не слушала. Тогда я вышел и вернул пациентку, и вся группа ею занималась. Все кончилось благополучно, и я понял, что следует оставить девяносто девять и искать сотую заблудшую. Это крайне необходимо и в масштабе всей страны. Так США, где психотерапевтические и психологические идеи сильно развиты, готовы послать войска на выручку одного попавшего в беду за рубежом человека, и каждый гражданин здесь знает, что если с ним случится что-либо подобное, страна позаботится о нем. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. Матфей, глава 18, стихи 21-22. Это следует делать не ради партнера по общению, а ради себя. Ибо, как я уже говорил выше, если есть ненависть в душе, всегда найдешь, кого ненавидеть. И гнев твой может пасть на невинного, реакция вымещения. Тогда при своих неудачах учитель вымещает свою злость на слегка провинившемся ученике, отец на ребенке, муж на жене, начальник на подчиненном. Но тогда остается нерешенная основная проблема, которая часто совсем в другом. Тогда учитель не решит своих проблем в семье, отец на производстве, у мужа не хватит сил для подготовки доклада, а у начальника для решения сложной, семейной ситуации. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Матфей, глава 22, стих 39. «Но для того, чтобы любить другого, я должен любить самого себя. Если я себя не люблю, у меня нет шансов на счастье. Полюбив другого, я, как честный человек, должен от него уйти. Ведь я себя не люблю так как во мне мало хорошего, и нельзя подсовывать плохое любимому человеку. Заканчивая разговор, я хочу заметить, что церковные деятели охотно изучают психотерапию и психологические науки. Я сам как-то проводил с ними занятия по трансактному анализу.